Глава 4. До Рудника пока сегодня не поехал. Там уже рабочая смена заканчивается, хотя с ним первым стоило бы начать. Но это по времени изрядно получается. Час туда, час обратно. Там что-то решить нужно. А я так надолго уезжать от замка не собираюсь. Не настолько себя уверенно чувствую, чтобы дать возможность непримиримому врагу использовать выданную ему тварью силу на моих людях. Главное на площадке лишнюю суету с постройкой новых объектов остановить, а так пока пусть куют железо и готовят изделия из него. Те же выплавленные крицы просто с собой заберут, когда начнем эвакуацию. Если начнем, конечно. Руду все равно не уничтожат и не заберут с собой имперские приспешники. Обогатить уже добытую еще успеют работники пару раз – Потом через горн пропустят и даже могут успеть что-то из нее выковать кузнецы за эти пять 6 дней, которые мне по минимуму отпущены. Если гвардейцы только до Петрума и обратно прокатятся, если может второй слуга отменить приказ первого или сообщит о непонятной задержке шестого слуги в замке и что ему тварь прикажет тогда? Водных не сильно мне понятных много. Но я могу теперь спокойно и вдумчиво расспросить пленника про все такие моменты. Хотя нахрен его сейчас. Только проверю, как он там. Что-то я очень сильно устал за такой невероятно проблемный день. С постоянными бросками по складывающейся ситуации вверх и вниз. С реальным риском полного разгрома и моей физической смерти. Заберу просто все железные изделия, и те, что столярка успеет выдать с собой. Это пять-шесть подвод получится в путь отправлено. Со мной еще двенадцать стражников отправятся. Вполне нормальное количество для охраны. Но это в лучшем случае, если не разбегутся сейчас многие, поняв, на кого их новый нор так храбро хвост задрал. «Да и пленник пусть ощутит все то, что его ждет рядом со мной, может, еще решит перейти на мою сторону? Хотя это вряд ли. Гораздо больше шанс, что только присмотрится и в правильный для него момент ударит мне в спину. Кранилу я сказал остальную стражу не пугать раньше времени, но сейчас посмотрим, что ему в голову придет». Он-то именно из империи сюда пришел, и трое крестьян тоже из нее, она для них мать родная, пусть и очень суровая. Посмотрим, что перевесит, возможность спасти свою жизнь бегством вместе с вменяемым нором или наивное желание полностью оправдаться перед всеединым богом и его священниками – очень такой возможный вариант для неумеющих хорошо работать головой простых мужиков. Это для местных. Всеединый бог – что-то далекое и отстраненное, а для него и крестьянских парней – тот самый, единственный бог, кому они много лет истово молились. Не рассказывать же им про то, что сам всеединый бог – это просто фикция. Картинка-голограмма, а всем в империи управляет именно инопланетная, беспощадная тварь. Сидящая где-то под землей в кташе и контролирующая и императора, и аватара самого всеединого бога. Безнадежно это дело, такие истории рассказывать простым мужикам, только народ смешить. Но кто-то захочет покинуть службу у меня, чтобы просто уйти подальше от моего замка, кто-то не захочет. Но я сам должен все такое лично решать с кадрами и не пускать процесс на произвол судьбы» не давать никому разбегаться. Во всяком случае, пока наш караван не покинет территорию вольных баронств, как минимум, чтобы уменьшить максимально возможность попадания невольных свидетелей в лапы имперцев. Как я легко беру шестого слугу под свой контроль, знать никому строго нельзя, ведь без такого знания твари и ее приспешники гораздо легче отнесутся даже к его бесследной пропаже. Когда она не связана явно с порождениями его непримиримого врага, а просто случилась почему-то. Все же таблица в голове никак не защищает от внезапного и хорошо замаскированного удара в спину, а слабенькая регенерация может не успеть помочь. Да что там, может, точно не поможет на таких минималках». В замке все спокойно, когда гвардейцы послушно ускакали, тяжесть немедленной смерти, ожидающей за воротами, у всех заметно упала. Так и ведь непонятно было, что они станут делать дальше, штурмовать стены или нет. Для нормального штурма их, конечно, маловато по численности, но они отборные воины и очень умелые арбалетчики, самые лучшие во всей гигантской империи, на две головы выше моих, легко перестреляют всех начинающих службу новичков даже на стенах в одни ворота. Кстати, арбалеты гвардейцев. Можно и себе потом забрать. Лишний десяток очень качественных и дорогих машинок мне в дальнейшем пути тоже не помешают. Раз уж именно из-за имперских замашек я буду вынужден покинуть свой замок, то получить еще одну небольшую компенсацию будет в самый раз. У них станет поменьше стреляющих машинок, а у нас побольше. Это сейчас в моих силах провернуть такой изящный финт. Так бы до самой очень нескорой моей смерти занимался посильным прогрессорством и совершил будущую продовольственную революцию, переведя здешних лошадей с Ермана Хамут. Ну и с плугами правильными помог бы местному народу разобраться, поднял бы урожайность земли в пару раз. Но прогрессорство оказалось наказуемо в мире Хурума, так что все это пока откладывается на неопределенное время. «После возвращения я пообедал и заодно поужинал. Скоро наступит ночь, первая бессонная ночь с полным осознанием моего поражения в новом мире. Как его ни назови, но это реально поражение. Ведь придется все бросать и уезжать, пытаясь просто выжить. Ну а кто мог предположить, что даже такое небольшое прогрессорство в землях, не относящихся к империи, будет сурово и беспощадно наказываться. Это же тайна, имперская, высокого уровня важности. Про нее простой народ вообще даже не подозревает. Успокаиваю я сам себя. Никто из знакомых не мог меня предупредить о такой опасности. Мог бы поменьше обороты производства запустить. Это да, хватило бы и одной столярки на самом деле. Придется оставить здесь рудник, Но с ним-то ладно, мой горячий источник, который пока так и не раскрутился, не отбил свои уважения, только радует меня самого постоянно. Не совсем мое производственное поле с горными и кузницами, зато полностью принадлежащую мне столярную мастерскую. Сколько вложено сил и знаний, чтобы все это заработало, и что делать дальше? После стольких хлопот, получения норского дворянского достоинства, крутого такого прогрессорства за неполный местный год и оказаться снова всего-навсего беглецом. Беглецом, опять спасающим свою жизнь, как в первые дни в новом для меня тогда мире. Причем очень сильно и активно разыскиваемым могущественной империей. Это опаснейшее положение не сравнить с тем, что когда-то ко мне имели претензии простые бандиты из кворума, и довольно обычный, ничем не примечательные особо нор Вельтерил. О таких временах и простых проблемах даже вспомнить приятно на самом деле. Когда я приехал в горы простым воином в отставке, тогда мое положение было надежнее и, что самое главное, гораздо спокойнее. «Нервные клетки. Они не восстанавливаются. Это только я здесь правильно понимаю. Про такое положение вещей в этом мире никто еще и не подозревает на самом деле». Я сходил проверил своего пленника. Он закутался в одеяло на соломе и пока молчит, понимая, что я почувствовал его попытку нападения. «Зато в его сознании я чувствую сильную ненависть ко мне». Не привык один из самых главных функционеров всеединого Бога к такому обращению и такому унизительному содержанию в путах в темноте ледяного подвала, который просто вымораживает любую защиту. Ладно, что молчит, зато разумно мыслит, больше мне пока узнать нечего. Кормить сегодня не буду, это за ту попытку. Бросил я в темноту и ушел, закрыв подвал. Там немного потеплело из-за жизнедеятельности узника. Голова у него еще нормально работает, так что не помрет за ночь. Нужно все же у него понизить возможность к сопротивлению. А как это сделать другим путем, я не знаю. Пусть дрожит всю ночь и спасает свое здоровье и саму жизнь от замерзания, все побольше энергии потратит, поменьше, на противодействие мне останется. Единственное, оставшийся мне путь общения с ним самим через боль и непрерывные страдания. Уже в ночи вернувшиеся гвардейцы доставили мне купца Астанила. Со стены предупредили, что три человека отделились от приехавшего воинского отряда, подошли к воротам и там стоят чего-то ждут. Все на стены! скомандовал я воинам. Открывай! приказал я стражнику и за распахнутой калиткой ворот увидел купца под присмотром пары гвардейцев. Заходи! скомандовал я ему, а вы ждите! Как я и ожидал, никто из гвардейцев спорить и припираться не стал. Им приказано, самим первым слугой, доставить арестованного купца в замок, остальное уже не их дело, чтобы что-то требовать и пререкаться. Купец. Робко перешагнул через каменный порожек и остановился сразу за быстро закрытыми воротами. «Отойдем, переговорить нужно. Заодно покормлю тебя», — сказал я ему и провел своего пособника в дон Джон. «Я хорошо понимаю, что купец винит меня в обрушении своей жизни, и поэтому не разговариваю, ожидая, пока он насытится кашей со щедрым мясом». В загоне скопилось восемь толстых хрюшек. Оставлять их имперским солдатам нет никакого смысла, как и раздавать крестьянам, потому что им самим лучше отсюда исчезнуть. Поэтому я уже приказал резать по свинье в день и щедро кормить всех крестьян кашей с огромным количеством мяса. И саму кашу не жалеть, всем желающим выдавать по двойной порции, да не только работникам, а вообще всем, кто попросит. Авось, за шесть-восемь дней запас мяса закончится, останется только зерно и овощи в продовольственном подвале. Впрочем, какого хрена что-то здесь оставлять? Раздам своим крестьянам, раз они теряют пока свое жилье и работу тоже теряют на какое-то время. Имперцы могут тут все без разбора спалить, когда не найдут своего первого слугу. Деревню мою точно не пожалеют». Вижу, что купец доел кашу, старательно вытер хлебом миску. Заметно, что сильно голодный приехал. Клафия, принеси еще пару мисок с кашей. Мне тоже. Пока смотрел на аппетит купца, сам ей захотел. Вскоре подруга прибегает с едой и снова уходит на кухню, повинуясь моему жесту. Не кормят? Плохо и мало. Что ты мне, стенил хочешь сказать? Ведь это же первый слуга меня вызвал. Так прискакавшие воины доложили своим командирам «Я все слышал». Вызвал он, разговаривать буду я. Сразу отвечаю я. Вот как удивительное дело скажу тебе. Хорошо держащий себя в руках купец намекает мне, что все происходящее очень странно. Да, вызвал его могущественный сановник Империи, но его нигде не видно и не слышно, а разговоры ведет сильно провинившийся перед Империей Нор который должен или в подвале смирно сидеть, или на воротах неподвижно висеть. Я ему не стану, конечно, объяснять, что оказался гораздо сильнее шестого первого слуги, и поэтому именно он сидит сейчас в холодном подвале, а не я собственной персоной. Все это у него могут вскоре выбить, или даже он сам расскажет, когда я выпущу его из замка. Имеет полное право на такую откровенность, ведь это я завлек его в такие серьезные проблемы. Поэтому, если купец попробует спасти себя и свою семью вместе с торговлей, то я пойму его. Только про бедственное положение шестого слуги ему знать ничего не нужно ради нашего общего спокойствия. Поэтому немного ограничен в том, что могу ему теперь рассказать и обещать. Ладно, долго говорить особо не о чем. Ты можешь выбрать один из двух вариантов. Все, что могу сделать для тебя. Или завтра первый слуга прикажет тебя отпустить, дать тебе лошадь и сопроводить десятком гвардейцев до Петрума. Там они доложат, что с тебя сняты все обвинения, твоя торговля возвращается тебе обратно, а тебя приказано отпустить и восстановить в правах». «Даже так?» – очень удивлен купец, не ожидая такого простого решения, сильно запутанного вопроса. «А ты чего сейчас ждал? До того момента, как тебя повезли сюда?» Что тебе вообще сказал первый слуга про твою участь? Ничего не сказал. Подробно допросил сначала. Я ему все, абсолютно все правдиво рассказал про тебя и твое торговое предложение. Выбора у меня не было. Но отношение гвардейцев ко мне в пути не слишком почтительное получилось. Это на что-то такое нехорошее в будущем намекает. Правильно все понимает купец. Понимаю, я киваю головой. «Ты все правильно сделал, не стоит что-то скрывать от взгляда первого слуги». В ответ купец просто пожимает плечами, показывая, что он думает так же. «Так что ты сможешь почти вернуться к прежней жизни, но дело в том, что твои беды с этим окончательно не закончатся. Вполне возможно, что из Кташа поступит новый приказ снова взять тебя под арест, и тогда уже некому будет тебя отпустить». Может, у тебя будет по времени день-два, на то, чтобы распродать весь товар по дешевке, забрать семью и уехать незаметно куда подальше из Петрума. Может, будет, но может и нет, и на следующий день тебя снова придут арестовывать. <ресколько> — Какой второй вариант? — задумывается купец. — Твоя семья сейчас под арестом или нет? — Когда я виделся с женой, ничего такого с ним не случилось. Тогда второй вариант такой. Тебя отпустят одного приказом первого слуги. Он даже подпишет правильную бумагу о твоей невиновности. Ты тихонько вернешься домой, заберешь семью и, плюнув на остатки наверняка арестованного сейчас товара, снова исчезнешь с ней где-то в огромной империи. Думаю, что какие-то деньги у тебя есть? Купец задумался на пару минут и потом все же ответил. Деньги есть, пока их не забрали. Если распродать весь склад за полдня, то их будет гораздо больше. Есть еще третий вариант. Продолжаю я, немного подумав. «Это какой?» – удивляется купец. «Ты возвращаешься с гвардейцами в Петрум, прощенным первым слугой, и ждешь милости от властей. Там уже как оно получится, я тебе точно сказать не могу». Но что-то подсказывает мне, что никто тебя не помилует, и поедешь ты со всей своей большой семьей в Кташ. Именно как имперский преступник. А там вас не ждет ничего хорошего. Говорю я ему тот, тоже возможный путь, которым он должен будет тогда пройти, если выберет полное непротивление власти и очень робкую такую надежду на справедливый суд. «Ты чего-то знаешь про мою судьбу?» «И судьбу моей семьи, как я вижу», — прозорливо спрашивает купец. «Нет, я этого точно не знаю. Но по обмолвке первого слуги догадываюсь об этом. Нейтрально отвечаю я». «Могу я встретиться с ним?» Вдруг спрашивает купец. «Нет, о твоем выборе он завтра утром объявится стены. Тебе нужно время, чтобы подумать?» «Нет, я уже решил». Мне больше подходит первый вариант – вернуться в Петрум с охраной из гвардейцев и побыть день-два полностью восстановленным в своих правах. Ты понимаешь, что времени у тебя будет немного? С интересом спрашиваю я Останила. На самом деле рукописного приказа первого слуги, подтвержденного теми же гвардейцами, может хватить и на гораздо больший срок. Я не знаю, как часто могут докладывать те же вторые слуги лично самой твари в Кташ. Скорее, это происходит в определенные дни и часы, поэтому просить в неочередной связи со столицей, чтобы решить судьбу простого купца окончательно, наверняка этого вряд ли кто-то очень срочно захочет. Бумага с приказом первого слуги окажется в наличии у городских властей и второго слуги, тут у них задница прикрыта полностью. Не такая он великая птица, да и вины его почти никакой нет в том, что кто-то ему предложил продавать слишком передовые по своей технологии вещи. Второй слуга точно будет сначала ждать возвращения первого слуги, прежде чем начнет беспокоить гораздо более высокое начальство. «Понимаю, я сделаю все быстро, а уехать при полном прощении первым слугой моей вины мне будет несложно». Ты понимаешь, что тебя потом могут искать? Ничего. Я знаю все окрестные дороги и могу много где укрыться на какое-то время. Потом отправлю верного человека проверить, что там с моим домом, лавками и складом. Если они будут опечатаны, значит, приходили власти, разыскивали меня. А наши беды не закончились, и нам нельзя возвращаться. Да и по разговорам в городе он все узнает сразу довольно правильно понимает опытный по жизни купец. Я имею возможность о настроениях в городе узнать достоверно и издалека. Поэтому мне нужен приказ первого слуги и написанная его рукой бумага с моим прощением или признанием того, что власть в его лице не имеет ко мне никаких претензий. Да, он уже все хорошо продумал, этот прошаренный купец. Завтра утром ты получишь такую бумагу, и сам первый слуга огласит свой приказ. Теперь я тебя выпущу. Скажи этим, что первый слуга утром озвучит свое решение. На том и расстались. Говорить особо больше не о чем. Я свою незримую вину чувствую, и еще больше оставлять купца в замке не хочу, чтобы ему не пришили потом долгое сотрудничество с врагом. Выпустили его через калитку в воротах. Все служивые отправились спать, кроме дежурной смены на стенах. Ну и я долго не сплю. Все пытаюсь ощутить на нижних этажах попытку кого-нибудь зачаровать нашим пленникам. Еще долго там сидел и Мурзика наглаживал. Давно уже его так не баловал. Все дела и дела. А тут они все внезапно закончились. Никаких больше дел. Только грамотная эвакуация личного состава моего норства. Потом с трудом поднялся на ноги, уже прямо засыпаю. Поварихи ушли в деревню ночевать, по моему приказу. Сам закрыл за ними донжон.